22. В квартиру к потенциальному нашему программисту мы поднялись вдвоем с Постниковым, оставив серого в машине. Постников вообще рвался сначала сходить один, но я это пресек. Если уж мне работать с кем-то, этого кого-то я должен увидеть сам. И разговор проводить тоже сам, пусть он даже будет непростым. Другое дело, что разговора не получилось. Дверь нам открыла жена Стаса, яркая блондинка, почти полностью готовая к выходу. Разве что шубку, длинную, из неизвестного мне меха, оставалось застегнуть. Прихожая была заставлена чемоданами, сумками и коробками. Дама нашему появлению, мягко говоря, не обрадовалась. Открыла она наверняка только потому, что ждала кого-то другого, потому что на лице ее сияла ослепительная улыбка. Увидев нас... Лапина испуганно ойкнула и сразу попыталась захлопнуть дверь перед нашими носами. Но постников не дал. Оттеснил ее сначала от двери, потом от входа так, что я тоже смог пройти. Но стоять там было особо негде. Все заставлено вещами. «Уезжаешь?» — бросил Даниил. «Уезжаю!» — с вызовом бросила она. «Не бойся, за Стасом будет кому присмотреть. Его мамаша должна вот-вот подъехать. А ты...» «А я пас. Я не нанималась на калеку всю жизнь тратить». Жена Стаса говорила громко, ничуть не переживая, что услышит муж, теперь наверняка почти бывший, ничуть не пытаясь смягчить для него горечь. Но тот молчал, никак не давая понять, что слышит разговор. «А как же любовь?» — насмешливо спросил Постников. «Кто мне в уши лил? Люблю, жить без него не могу». С того времени Стас сильно изменился. «Иди ты в жопу, Постников!» — вызверилась она. — Какое тебе дело до нас? Мы больше не в вашем клане. — Может, мы со Стасом будем еще в одном клане? С тобой так точно нет. — Может, вы ему еще руки отрастите? Зло бросила она. — Может, и отрастим. Вас спрашивать не будем. Вмешался я в эту милую беседу. «Даниэл, мы сюда приехали не вмешиваться в чужую семейную жизнь, а поговорить со Стасом». — Ну так и говорите, а я подожду Руслана на улице». Бросила жена Стаса и протиснулась мимо нас, обдав тяжелым ароматом духов. «Дорогих, наверное, как все, что на ней было, но от этого не менее противных». «Руслана? Склянкина?» – неожиданно уточнил Постников. «А кого еще стоит ждать от Баженовых?» – презрительно бросила она перед тем, как начать спускаться по лестнице. «Единственный надежный мужчина во всем клане». Постников сделал мне знак молчать, но я и сам не собирался сообщать этой особе, что ждать ей придется долго, потому что Склянкин оказался замешан в покушении на императора, а это дело зело подсудное. Но пусть постоит, поморозится, поудивляется, почему ей на звонки не отвечают. Или отвечают, но следователи. Еще и соучастие припаяют. И сразу появились мысли, так ли уж случайно Склянкин отправил программиста туда, куда отправлять не должен был, и так ли случайно тот пострадал. Возможно, любовники вообще планировали, что тот отдаст Богу душу и не будет больше стоять на их пути к счастью. Постников прикрыл дверь и прошел в квартиру, не разуваясь, потому что разуваться смысла не было, на полу валялась куча мусора, оставшаяся после торопливых сборов. Так-то было видно, что семья жила богато, но часть этого богатства жена уже прихватила с собой. Постников заглянул сначала в одну комнату, потом в другую. Стас нашелся в третий. Едва я его увидел, как сразу понял, почему Постников не хотел, чтобы я с ним поднимался. Во-первых, программист был в дыме, пьян. И, судя по внешнему виду, бухал уже не первый день. А во-вторых, пострадали у него не только руки, от которых остались обрубки до локтей, но и ноги, от которых почти ничего не осталось. Выглядел он ужасно, но в большей степени потому, что был пьян. И потому что валялся не на диване, а на ковре, не так давно бывшим бежевым, а теперь покрытым свежими разномастными пятнами. Осуждать Стаса я не стал. Причин на пиццу у него было достаточно, и без личной жизни, которая тоже не заладилась. Очень было похоже, что жена не особо уделяла ему внимание в последнее время, даже до того, как решила с концами перебраться к Склянкину. Вряд ли ее теплые чувства кавалеру сохранятся, когда она узнает, что тот арестован. «Ну, что будем делать?» — прервал молчание постников. «Не получится с ним переговорить, сам видишь». Отрезвляющее заклинание я знал, но стоит ли его сейчас использовать? Человек спит, и, судя по счастливой улыбке на лице, заросшим щетиной, снится ему что-то хорошее. А так, Тимофей из него не только алкоголь выведет, но и все неприятные симптомы снимет. «А он точно хороший спец?» Спросил я Постникова. «Лучше у Баженовых был». Мрачно ответил тот. «Но сам видишь». «Вижу. Заберем его сейчас с собой. Будем решать в поместье. Собираю его вещи. Знаешь, что здесь где лежит?» «Примерно». Пустой сумки не оказалось, поэтому Постников, ничтоже сумняшися, вытряс из одной женские вещи и принялся забрасывать мужские. Даже телефон с зарядкой не забыл и бритвенный станок. Сумку он забил доверху, потом огляделся и вытащил из кучи, заготовленной к вывозу, плоскую сумку. Но вот Стаса», — пояснил он, эта шлюха к нему отношения не имеет. Задерживаться дольше необходимого мы не стали». Хозяин жилища совершенно ни на что не реагировал. Постников натянул на него найденный пуховик и даже шапку надел, после чего взял на руки. Сумка с вещами висела у него на одном плече, с ноутом на другой. Загрузился Постников прилично. Но я забирать у него ничего не стал. Не в нашей ситуации пренебрегать основным правилам безопасности. Хотя бы у одного мага в команде должны быть свободные руки. Этот маг должен быть самым умелым. Спустились мы без приключений. Разве что Стасова жена, обнаружив, что мы выносим что-то, кроме ее мужа, начала орать, как пожарная сирена. «Какого черта вы тащите мои вещи? Я вызываю полицию!» «Твоих тут нет», — отрезал Постников, сгружая бывшего подчиненного на заднее сиденье нашей машины. «Твои из этой сумки на диване валяются. А ноут, Стасов, на него рот не разевай». «Он ему все равно не нужен. А у меня там пара проектов. У тебя». Пара проектов. Постиков презрительно скривился, забросил вещи в багажник, захлопнул его и бросил. Поехали. «Никуда вы не поедете, пока не вернете мои вещи!» Заголосила жена Стаса и перегородила дорогу, встав перед машиной и раскинув руки в стороны. «Ноут Стасу больше не нужен, а у меня на него планы!» Она беспрестанно озиралась, не иначе, как рассчитывала на помощь Склянкина. Серый завел машину и вопросительно на меня посмотрел. Я аккуратно переместил жену Стаса в ближайший сугроб, и пока она из него вылезала, размахивая руками и выкрикивая ругательство, мы выехали со двора и влились в поток машин. И только после этого Серый позволил себе высказаться. «Думаешь, Тимофей с этим справится?» Его сомнение было понятно. «Все-таки наш целитель стоит в самом начале пути. Он, конечно, быстро все схватывает и адаптирует под свои нужды, но знаний у него пока маловато, как и умений». «Не справиться сейчас, справиться через пару лет», — ответил я как можно увереннее. «А пока, если что, сделаем артефактные протезы». «А оно того стоит?» — недовольно спросил Серый. «Нет, парня, конечно, жалко, что говорить. Но всех не пережалеешь. И Тимофею лишняя нагрузка тоже лишняя». «Ну так мы и должны смотреть, чтобы лишней не было. А Тимофей, кстати, предложил вариант, когда нагрузки на него почти не будет. Вот и опробуем заодно». «Сергей, Стас точно стоит того, чтобы в него вложиться», — уверенно сказал Постников. «Даниил, вот как хочешь, но если он того стоит, чтобы в него вкладываться, пусть клятву приносит», — заявил Серый, изредка все-таки с сомнением косясь в зеркало заднего вида на нового пассажира. «Потому что мы благотворительностью, если и будем заниматься, то не в ближайшее время. Нам сначала на ноги надо встать». «Мне стало интересно, что для него встать на ноги, если наличие своего поместья, автопарка и счета с десятками миллионов не является основанием считать наш клан успешным?» «Справедливое требование». После непродолжительного молчания согласился Постников. «Но Стаса для начала нужно будет хоть немного в порядок привести, а уж потом загружать столь сложными вещами, потому что сейчас он не в адеквате». «Да уж, чувствую, что он не в адеквате, а в абсолюте», — муркнул Серый. «В салоне, как в дешевой забегаловке нынче. вся гамма ароматов, так сказать. Машины провоняются, как пить дать». «У нас салон обработан», — напомнил я. «Ничем он не провоняется. Зато воздух внутри провоняется», — гнул свое Серый. «Я проветрю», — предложил Постников. «Заклинанием прогоню, как приедем». «Сергей, реально, Стас нормальный, он не пьет, но сам понимаешь». Серый вздохнул. «Понимаю. Сам не знаю, что начал бы делать в таком положении». «Так он и не сам», — заметил я. «В смысле?» «В смысле, сам он не смог бы ни бутылку купить, ни в стакан налить. А стакан там рядом с ним валялся. Был бы он магом, это было бы объяснимо. Но он ни разу не маг, а значит, поила его жена». На магию тела я проверил первым делом, когда заметил стакан, потому что кто-то должен был его поднимать и вливать в рот Стаса. Поскольку он никаким образом этого делать не мог, по всему выходила та милая особа, которая чуть не сперла его ноут. А «Ведь точно. Она то еще говнецо, но может притвориться милой и доброй, если хочет. Сегодня она точно не хотела. Не посчитала нас достойными. Усмехнулся Постников». «Доехали мы нормально. У ограды уже никого не было, даже палатку сняли и убрали. Конечно, очень может быть, что это сделали не те, кто ставил, но мне баженовские финансовые потери до да лампочки». «Нужно артефакт смастерить, чтобы вы входили и выходили без меня», — отметил я. «Серега, напомни, если я забуду. Столько нужно сделать, что оно все в голове не удерживается». «Ого, напомню. А то дергать тебя каждый раз не вариант». «Сейчас император съедет, займемся ремонтом», — размечтался Серый. Вещи из багажника забрал я. На защищенной территории опасаться было нечего. Хотя гвардейцы, которых я благополучно забыл, тут же о себе напомнили и попытались при входе обыскать. «Вы ничего не попутали?» «Это мой дом», — напомнил я. «А мы отвечаем за безопасность императора», — буркнул один. «Вот и отвечайте, а к нам не лезьте». Отрезал постников, которому держать приятеля было тяжело, поэтому он дополнительно злился. Пропустили нас без проверки, но и без особой охоты, и мы потащились на этаж прислуги. Протрезвить я его могу и без Тимофея, если что. Предложил я, когда мы разложили вещи Стаса, и встал вопрос, не стоит ли его самого немного отмыть и переодеть. Но голова у него будет гудеть, потому что заклинание самое простецкое, без дополнительных блоков по смягчению состояния. «Зато к приходу Тимофея будет трезвый и чистый», — решил Постников. Я кивнул и отправил заклинание Анастаса. Он открыл глаза. Поначалу мутные, они прояснялись с каждой секундой. Он задержал на мне взгляд, явно не понимая, кто я такой. Потом обнаружил Постникова и поморщился. «Ну и зачем?» «Что зачем?» «Зачем ты меня из дома забрал?» «Затем, Стас, что я тебя привез в волшебное место», подмигнул ему Даниил, «где тем или иным способом тебе дадут возможность заработать». «Почек, что ли, предлагаете продать?» буркнул Стас. «Других способов заработка сейчас у меня нет». «Стасик!» — радостно сказала вошедшая Марта. «Как здорово, что тебя привезли! Тебе Даня обрисовал ситуацию?» «Нет». Ответил тот, невольно смущаясь от того, что знакомая видит его в таком виде, опухшего, грязного, небритого и безрукого. «Марта, давай ты сходишь за Тимофеем», — предложил я, «а мы пока этого Гаврика в душ сводим». «Скорее сносим, конечно, но смущать его более необходимости не хотелось». «Никуда я не пойду, пока вы мне всего не объясните. Уперся он». «Кратко». «Получишь либо артефактные руки, либо настоящие, при условии, что вступаешь в мой клан», — пояснил я. «Настоящие это как?» Охрипшим голосом спросил он. «Пересаженные, что ли?» «Это тебе расскажет наш целитель», — ответил я. «Ну, ему, сам понимаешь, тебе лучше показываться чистым. Первое впечатление, все такое». «Марта, принеси-ка ты Стасу сначала что-то поесть, а потом за Тимофеем, хорошо?» Марта подхватилась и побежала на кухню. Стас же ворочил головой от меня к Постникову. Было видно, что он не очень-то верит моим словам. «Дан, если это шутка, то она так себе. Наконец мрачно выдал он. Я без того понял, что моя жизнь — все». «Дурак ты, Стас!» Постников зарылся в его сумке, вытащил мыльные принадлежности, сунул их мне, а сам подхватил приятеля. «Пошли, будем тебя в порядок приводить. Тимофей у нас весьма серьезный человечек». «Чуть что не по нему, в сон отправляет и исцеляет. Так что ты ему не особо противоречь». «Тимофей, это...» Стас кивнул на меня. «Это Ярослав Елисеев, глава клана, в котором я сейчас... Надеюсь, все-таки глава безопасности. Вопросительно посмотрел на меня постников». Говорил он, не переставая двигаться к душу, можно сказать, не отрываясь от дела. «Тогда полная клятва с тебя». Ответил я, уже понимая, что с Постниковым мы оказались накрепко завязаны. «После того, что было внизу?» «Разумеется», — ответил он. «Вот стас отмоем и сразу». К появлению Тимофея я не только принял от него клятву, но и взбодрившийся после душа Стас успел перекусить. Он так и не определился, считать ли наши слова розыгрышем или нет. Смотрел из-под не торопясь радоваться. Тимофей его конкретно разочаровал своим появлением, потому что в голове нашего пока гостя наверняка сложился навеянный сериалами образ солидного, благообразного целителя в возрасте, а вместо него появился рыжий, вихрастый пацан. о, -о, -о! протянул Тимофей наполовину сочувствующий, наполовину восторженно. «Есть над чем работать!» Он отправил сначала сканирующие, а потом пару целительских заклинаний, причем на последнем даже руку на живот положил для более тесного контакта. «Внутренние органы в норме, хотя печень уже пытались просадить», — наконец сказал он. «Ну что, Ярослав, сделаешь артефакт, о котором говорили?» «Чан подходящий, нужно только на шлепку сделать под мое заклинание и пару резервуаров пристроить с питательным раствором». «Сейчас пойду смотреть», — вздохнул я. «Только сначала серому сделаю, что обещал». тогда так», — повернулся к пациенту Тимофей. «Я таким раньше не занимался. Первый раз пару дней назад начал регенерацию глаза у нашего соклановца. Но у тебя слишком много всего нет, поэтому будем выращивать отдельно и потом приживлять». «Что выращивать?» — подозрительно спросил Стас. «Сначала одну руку, потом другую», — пояснил Тимофей. «Теоретически их можно было и вместе вырастить, но, во-первых, методика экспериментальная, во-вторых, я не потяну приживление сразу двоих конечностей, а в-третьих, тебе нагрузка будет великовата Ноги потом тоже вырастем Говорил он настолько уверенно, что даже я проникся и понял, что все будет хорошо с пациентом. Постников расслабился и заулыбался. Улыбалась и Марта, поглаживая щеку, на которой должен был остаться шрам, который Тимофей убрал бесследно. «Дурдом!» Окончательно обалдевший Стас неожиданно истерично расхохотался. «Дан, ты меня куда привез?»